Арестант помешанный, арестант неистовый. Приблизительно через год после возвращения Людовика XVIII главный инспектор Тюрим производил ревизию. Дантес в своей подземной камере слышал стук и скрип. Весьма громкие наверху, но внизу, различимые только для уха заключенного, привыкшего подслушивать в ночной тишине паука, придушшего свою паутину, домерное падение водяной капли, которой нужно целый час, чтобы скопиться на потолке подземелья. Он понял, что у живых что-то происходит. Он так долго жил в могиле, что имел право считать себя мертвецом. Инспектор посещал поочередно комнаты, камеры, казематы. Некоторые заключенные удостоились расспросов. Они принадлежали к числу тех, которые по скромности или по тупости заслужили благосклонность начальства. Инспектор спрашивал у них, хорошо ли их кормят и нет ли у них каких-либо просьб. Все отвечали в один голос, что кормят их отвратительно и что они просят свободы. Тогда инспектор спросил, не скажут ли они еще чего-нибудь. Они покачали головой, чего могут просить узники, кроме свободы. Инспектор, улыбаясь, обратился к коменданту и сказал, не понимаю, кому нужны эти бесполезные ревизии. Кто видел одну тюрьму, видел сто. Кто выслушал одного заключенного, выслушал тысячу. Везде одно и то же. Их плохо кормят, и они неинны. Других у вас нет. Есть еще опасные или сумасшедшие, которых мы держим в подземельях. — Что ж, — сказал инспектор с видом глубокой усталости, — исполним наш долг до конца, спустимся в подземелье. — Позвольте, — сказал комендант, — надо взять с собой хотя бы двух солдат. Иногда заключенные решаются на отчаянные поступки, хотя бы уже потому, что чувствуют отвращение к жизни и хотят, чтобы их приговорили к смерти. Вы можете стать жертвой покушения. — Так примите меры предосторожности, — сказал инспектор. Явились двое солдат, и все начали спускаться по такой вонючей грязной и сырой лестницы, что уже один спуск по ней был тягостен для всех пяти чувств. — Черт возьми, — сказал инспектор, останавливаясь, — кто же здесь может жить? — Чрезвычайно опасный заговорщик. Нас предупредили, что этот человек способный на все. Он один? Разумеется. Давно он здесь? Около года. И его сразу посадили в подземелье. «Нет, после того, как он пытался убить сторожа, который носил ему пищу...» «Он хотел убить сторожа?» «Да, того самого, который нам сейчас светит, верно, Антуан?» «Спросил комендант». «Точно так, он хотел меня убить», — отвечал сторож. «Да это сумасшедший!» «Хуже!» — отвечал сторож. «Это просто дьявол!» «Если хотите, можно на него пожаловаться» сказал инспектор коменданту. «Не стоит. Он и так достаточно наказан, при том же он близок к сумасшествию. И мы знаем по опыту, что не пройдет и года, как он совсем сойдет с ума. Тем лучше для него, сказал инспектор. Когда он сойдет с ума, он меньше будет страдать. Как видите, инспектор был человеколюбив и вполне достоин своей... Филантропической должности Вы совершенно правы Отвечал комендант И ваши слова доказывают Что вы хорошо знаете заключенных У нас здесь тоже В подземной камере Куда ведет другая лестница Сидит старик Аббат Бывший глава какой-то партии в Италии Он здесь с 1811 года И помешался в конце 1813 года С тех пор его узнать нельзя Прежде он все плакал, а теперь смеется. Прежде худел, теперь толстеет. Не угодно ли вам посмотреть его вместо этого? Сумасшествие его веселое и никак не опечалит вас. Я посмотрю и того, и другого, — отвечал инспектор. Надо исполнять долг службы добросовестно. Инспектор еще в первый раз осматривал в тюрьмы и хотел, чтобы начальство осталось довольным. — Пойдем прежде к этому, — добавил он. — Извольте, — отвечал комендант и сделал знак сторожу. Сторож отпер дверь. Услышав ляск тяжелых засовов и скрежет заржавелых петель, поворачивающихся на крюках, Дантес, который сидел в углу и с неизъяснимым наслаждением ловил тоненький луч света, проникавший в узкую решетчатую щель, приподнял голову. При виде незнакомого человека, двух стражей с факелами, двух солдат и коменданта со шляпой в руках, Дантес понял, в чем дело. Ему представился случай воззвать к высшему начальству, и он бросился вперед, умоляющий, сложив руки. Солдаты тотчас скрестили штыки, вообразив, что заключенный бросился к инспектору с дурным умыслом. Инспектор невольно отступил на шаг. Дантес понял, что его выдали за опасного человека. Тогда он придал своему взору столько кротости, сколько может вместить сердце человеческое. И смиренной мольбой, удививший присутствующих, попытался тронуть сердце своего высокого посетителя. Инспектор выслушал Дантеса до конца, потом повернулся к коменданту. «Он кончит благочестие», — сказал он в полголоса. «Он уже и сейчас склоняется к кротости и умиротворению. Видите, ему знаком страх? Он отступил, увидев штыки, а ведь сумасшедший ни перед чем не отступает. Я по этому вопросу сделал очень любопытные наблюдения в Шарантоне». Потом он обратился к заключенному. «Короче говоря, о чем вы просите?» Я прошу сказать мне, в чем мое преступление. Прошу суда, прошу следствия, прошу, наконец, чтобы меня расстреляли, если я виновен, и чтобы меня выпустили на свободу, если я не виновен. Хорошо ли вас кормят? спросил инспектор. Да, вероятно, не знаю, но это не важно. Важно и не только для меня, несчастного узника, но и для властей, творящих правосудие, и для короля, который нами правит, чтобы невиновный не стал жертвой подлого доноса и не умирал под замком, проклиная своих палачей. «Вы сегодня очень смиренный», — сказал комендант. «Вы не всегда были таким. Вы говорили совсем иначе, когда хотели убить сторожа. Это правда». — сказал Дантес, — я от души прошу прощения у этого человека, который очень добр ко мне. Но что вы хотите? Я тогда был сумасшедший, бешеный. А теперь нет? Нет, тюрьма меня сломила, уничтожила. Я здесь уже так давно. — Так давно? Когда же вас арестовали? — спросил инспектор. — 28 февраля 1815 года, в два часа пополудни. Инспектор принялся считать. — Сегодня у нас 30 июля 1816 года. — Что же вы говорите? — Вы сидите в тюрьме всего 17 месяцев. — Только 17 месяцев, — повторил Дантес. — Вы не знаете, что такое 17 месяцев тюрьмы. Это 17 лет, 17 веков, особенно для того... То, как я был так близок к счастью, готовился жениться на любимой девушке, видел перед собой почетное поприще и лишился всего. Для кого лучезарный день сменился непроглядной ночью, кто видит, что будущность его погибла, кто не знает, любит ли его та, которую он любил, не ведает, жив ли его старик-отец. В семнадцать месяцев тюрьмы Для того, кто привык к морскому воздуху, к вольному простору, к необозримости, к бесконечности, семнадцать месяцев тюрьмы — это слишком много даже за те преступления, которые язык человеческий называет самыми гнусными именами. Так жальтесь надо мною и спросите для меня не снисхождения, а строгости, не милости, а суда. Судей, судей прошу я, в судьях нельзя отказать обвиняемому. — Хорошо, — сказал инспектор. — Увидим. Затем, обращаясь к коменданту, он сказал, — В самом деле, мне жаль этого беднягу. Когда вернемся наверх, вы покажите мне его дело. — Разумеется, — отвечал комендант, — но боюсь, что вы там найдете самые неблагоприятные сведения о нем. — Я знаю, — продолжал Дантес, — я знаю, что вы... «Не можете освободить меня своей властью, но вы можете передать мою просьбу высшему начальству, вы можете произвести следствие, вы можете, наконец, предать меня суду. Суд — вот все, чего я прошу. Пусть мне скажут, какое я совершил преступление, и к какому я присужден наказанию, ведь неизвестность хуже всех казней в мире». «Я наведу справки», — сказал инспектор. «Я по голосу вашему слышу, что вы тронутый, воскликнул Дантес. «Скажите мне, что я могу надеяться!» «Я не могу вам этого сказать!» — отвечал инспектор. «Я могу только обещать вам, что рассмотрю ваше дело!» «В таком случае я свободен!» «Я спасен!» «Кто приказал арестовать вас?» — спросил инспектор. «Господин Девильфор!» — отвечал Дантес. «Снеситесь с ним!» «Господина де Вильфора уже нет в Марселе, вот уже год как он в Тулузе!» Тогда нечему удивляться, — прошептал Дантес. — Моего единственного покровителя здесь нет. — Не имел ли господин Девильфор каких-либо причин ненавидеть вас? — спросил инспектор. — Никаких. Он, напротив, был ко мне очень милостив. — Так я могу доверять тем сведениям, которые он дал о вас, или которые он мне сообщит? — Вполне. Хорошо. Ждите. Дантес упал на колени, поднял руки к небу и стал шептать молитву, в которой молил Бога за этого человека, спустившегося к нему в темницу, подобно спасителю, пришедшему вывести души из ада. Дверь за инспектором затворилась, но надежда, которую он принес, осталась в камере Дантеса. — Угодно вам сейчас просмотреть аристанские списки? — спросил комендант. — Или вы желаете зайти в подземелье Кабату? — Прежде кончим осмотр, — отвечал инспектор, — если я подымусь наверх, то у меня, быть может, не хватит духу еще раз спуститься. — О, аббат не похож на этого! Его смашествия веселые, не то что разум его соседа. — А на чем он помешался? — На очень странные мысли. Он вообразил себя владельцем несметных сокровищ. В первый год он предложил правительству миллион, если его выпустят. На второй — два миллиона, на третий — три и так далее. Теперь уже он пять лет в тюрьме. Он просит позволения переговорить с вами наедине и предложит вам пять миллионов. «Это в самом деле любопытно», — сказал инспектор. «А как зовут этого миллионера?» «Аббат Фария». «Номер двадцать седьмой», — сказал инспектор. «Да, он здесь». «Отоприте, Антуан!» Сторож повиновался, и инспектор с любопытством заглянул в подземелье сумасшедшего аббата, как все называли этого заключенного. Посреди камеры, в кругу, над царапанным куском и звездки, отбитой от стены, лежал человек почти ногой. Платье его превратилось в лохмотье. Он чертил в этом кругу отчетливые геометрические линии и был также поглощен решением задачи, как Архимед, в ту минуту, когда его убил солдат Марцелло. Поэтому он даже не пошевелился при скрипе двери и очнулся только тогда, когда пламя факелов осветило необычным светом влажный пол, на котором он работал. Тут он обернулся, и с изумлением посмотрел на многочисленных гостей, спустившихся в его подземелье. Он быстро вскочил, схватил одеяло, лежавшее в ногах его жалкой постели, и поспешно накинул его на себя, чтобы явиться в более пристойном виде перед посетителями. «О чем вы просите?» — спросил инспектор, не изменяя своей обычной формулы. «О чем я прошу?» — переспросил Аббат с удивлением. «Я ни о чем не прошу. Вы не понимаете меня!» — продолжал инспектор. — Я прислан правительством для осмотра тюрем и принимаю жалобы заключенных. — А, это другое дело! — живо воскликнула Бат. — И я надеюсь, мы поймем друг друга. — Вот, видите, — сказал комендант, — начинается так, как я вам говорил. — Милостивый государь! — продолжал заключенный. — Я Бат Фария! — Родился в Риме, двадцать лет был секретарем кардинала Роспильози. Меня арестовали сам не знаю за что в начале 1811 года, и с тех пор я тщетно требую освобождения от итальянского и французского правительства. — Почему от французского? — спросил комендант потому что меня схватили в Помбино, и я полагаю, что Помбино, подобно Милану и Флоренции, стал главным городом какого-нибудь французского департамента. Инспектор и комендант с улыбкой переглянулись. — Ну, дорогой мой, — заметил инспектор, — ваши сведения об Италии не отличаются свежестью. — Они относятся к тому дню, когда меня арестовали, — отвечала Батфарио. а так как в то время его величество император создал римское королевство для дарованного ему небом сына, то я полагал, что продолжая пожинать лавры победы, он притворил мечту Макиавелли и Цезаря Борджиа, объединив всю Италию в единое неделимое государство. К счастью, возразил инспектор, проведение несколько изменило этот грандиозный план, который, видимо, встречает ваше живое сочувствие. — Это единственный способ превратить Италию в сильное, независимое и счастливое государство, — сказал Аббат. — Может быть, — отвечал инспектор. — Но я пришел сюда не за тем, чтобы рассматривать с вами курс итальянской политики, а для того, чтобы спросить у вас, что я и сделал, довольны ли вы помещением и пищей. — Пища здесь такая же, как и во всех тюрьмах, то есть очень плохая, — отвечала Аббат. «А помещения, как видите, сырое и нездоровое, но, в общем, довольно приличное для подземной тюрьмы. Дело не в этом, а в чрезвычайно важной тайне, которую я имею сообщить правительству, начинается», — сказал комендант на ухо инспектору. «Вот почему я очень рад вас видеть», — продолжал Аббат. «Хоть вы и помешали мне в очень важном вычислении, которое, если окажется успешным, может быть, изменит всю систему Ньютона, могу я попросить у вас разрешения поговорить с вами наедине?» «Что я вам говорил?» — шепнул комендант инспектору. «Вы хорошо знаете своих постояльцев», — отвечал инспектор, улыбаясь, затем обратился к Аббату. «Я не могу исполнить вашу просьбу». «Однако, если бы речь шла о том, чтобы доставить правительству возможность получить огромную сумму, пять миллионов, например...» «Удивительно», — сказал инспектор, обращаясь к коменданту. «Вы предсказали даже сумму?» «Хорошо», — продолжала Бат, видя, что инспектор хочет уйти. «Мы можем говорить и не наедине. Господин комендант может присутствовать при нашей беседе». «Дорогой мой...» перебил его комендант. «К сожалению, мы знаем наперед и наизусть все, что вы нам скажете. Речь идет о ваших сокровищах, да?» Фария взглянул на насмешника глазами, в которых непредубежденный наблюдатель несомненно увидел бы трезвый ум и чистосердечие. «Разумеется», — сказала Бат, «О чем же другом могу я говорить?» «Господин инспектор...» продолжал комендант, — я могу рассказать вам эту историю не хуже аббата. Вот уже пять лет, как я беспрестанно ее слышу. — Это доказывает, господин комендант, — проговорил аббат, — что вы принадлежите к тем людям, о которых в Писании сказано, что они имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат. Милостивый государь, Сказал инспектор Государство наше богато И, слава богу, не нуждается в ваших деньгах Приберегите их до того времени Когда вас выпустят из тюрьмы Глаза Баттера расширились. Он схватил инспектора за руку А если я не выйду из тюрьмы? Сказал он Если меня, вопреки справедливости Оставят в этом подземелье Если я здесь умру Не завещав никому моей тайны Значит, эти сокровища пропадут даром. Не лучше ли, чтобы ими воспользовалось правительство и я вместе с ним? Я согласен на шесть миллионов. Да, я уступлю шесть миллионов и удовольствуюсь остальным, если меня выпустят на свободу. «Честное слово», — сказал инспектор в полголоса, — «если не знать, что это сумасшедший, можно подумать, что все это правда». С таким убеждением он говорит. Я не сумасшедший и говорю сущую правду, — отвечал Фария, который по тонкости слуха, свойственной узникам, слышал все, что сказал инспектор. — Клад, о котором я говорю, действительно существует, и я предлагаю вам заключить со мной договор, в силу которого вы поведете меня на место, назначенное мною. «При нас произведут раскопки, и если я солгал, если ничего не найдут, если я сумасшедший, как вы говорите, тогда отведите меня опять сюда, в это подземелье, и я останусь здесь навсегда, и здесь умру, не утруждая ни вас, никого бы то ни было, моими просьбами». Комендант засмеялся. «А далеко отсюда ваш клад?» — спросил он. «Милях в ста отсюда», — сказал Фария. «Недурно придумано», — сказал комендант. «Если бы все заключенные вздумали занимать тюремщиков прогулкую за сто миль, и если бы тюремщики на это согласились, то для заключенных не было бы ничего легче, как бежать при первом удобном случае. А во время такой долгой прогулки случай, наверное, представился бы». «Это способ известный», — сказал инспектор. «И господин Аббат не может даже похвалиться, что он его изобрел». Затем, обращаясь к аббат, он сказал, «Я спрашивал вас, хорошо ли вас кормят?» «Милостивый государь», — отвечал Фария, — «поклянитесь Иисусом Христом, что вы меня освободите, если я вам сказал правду, и я укажу вам место, где зарыт клад». «Хорошо ли вас кормят?» — повторил инспектор. «При таком условии вы ничем не рискуете, и вы видите, что я не ищу случая бежать. Я останусь в тюрьме, пока будут отыскивать клад». «Вы не отвечаете на мой вопрос», — прервал инспектор с нетерпением. «А вы на мою просьбу», — воскликнула Бат. «Будьте же прокляты, как и все те безумцы, которые не хотели мне верить. Вы не хотите моего золота, оно останется при мне». Не хотите дать свободу, Господь пошлет мне ее, идите, мне больше нечего вам сказать. И Аббат, сбросив с плечи одеяло, поднял кусок из звездки, сел опять в круг и принялся за свои чертежи и вычисления. — Что это он делает? — спросил инспектор, уходя. — Считает свои сокровища, — отвечал комендант. Фария отвечал на эту насмешку взглядом, исполненным высшего презрения. Они вышли. Сторож запер за ними дверь. «Может быть, у него в самом деле были какие-нибудь сокровища?» — сказал инспектор, поднимаясь по лестнице. «Или он видел их во сне?» — подхватил комендант. И на утро проснулся сумасшедшим. «Правда!» сказал инспектор с простодушием взяточника. Если бы он действительно был богат, то не попал бы в тюрьму. Этим кончилось дело для аббата Фария. Он остался в тюрьме, и после этого посещения слава об его забавном сумасшествии еще более упрочилась. Калигула или Нерон, великие искатели кладов, мечтавшие о неизбыточном Прислушались бы к словам этого несчастного человека И даровали бы ему воздух, о котором он просил, Простор, которым он так дорожил, И свободу, за которую он предлагал столь высокую плату. Но владыки наших дней, ограниченные пределами вероятного, Утратили волю к дерзаниям. Они боятся уха, которое выслушивает их приказания, Глаза, который следит за их действиями. Они уже не чувствуют превосходства своей божественной природы. Они коронованные люди и только. Некогда они считали или, по крайней мере, называли себя сынами Юпитера и кое в чем походили на своего бессмертного отца. Не так легко проверить, что творится за облаками. Ныне земные владыки досягаемы. Но так как деспотическое правительство всегда остерегается показывать при свете дня последствия тюрьмы и пыток, так как редкие примеры, чтобы жертва любой инквизиции могла явить миру свои переломанные кости и кровоточащие раны, то и безумие — это язва, порожденная в тюремной клаке душевными муками, всегда заботливо прячется там, где оно возникло, а если оно и выходит оттуда то его хоронят в какой-нибудь мрачной больнице, где врачи тщетно ищут человеческий облик и человеческую мысль в тех изуродованных останках, которые передают им тюремщики. Аббат Фария, потеряв рассудок в тюрьме, самым своим безумием был приговорен к пожизненному заключению. Что же касается Дантеса, то инспектор сдержал данное ему слово. Возвратясь в кабинет коменданта, он потребовал арестантские списки. Заметка о Дантесе была следующего содержания. Эдмон Дантес, отъявленный бонапартист, принимал деятельное участие в возвращении узурпатора с острова Эльба, соблюдать строжайшую тайну, держать под неослабным надзором. Заметка была написана не тем почерком, и не теми чернилами, что остальной список. Это доказывало, что ее прибавили после заключения Дантеса в тюрьму. Обвинение было так категорично, что нельзя было спорить против него. Поэтому инспектор приписал, ничего нельзя сделать. Посещение инспектора оживило Дантеса. С минуты заключения в тюрьму он забыл счет дням. Но инспектор сказал ему число и месяц, и Дантес не забыл его. Куском известки, упавшим с потолка, он написал на стене «30 июля 1816 года». И с тех пор каждый день делал отметку, чтобы не потерять счет времени. Проходили дни, недели, месяцы. Дантес все ждал. Сначала он назначил себе двухнедельный срок. Если бы даже инспектор проявил к его делу лишь половину того участия, которое он, по-видимому, выказал, то и в таком случае двух недель было достаточно. Когда эти две недели прошли, Дантес сказал себе, что нелепо было думать, будто инспектор займется его судьбой раньше, чем возвратиться в Париж. А возвратиться он в Париж только по окончании порученной ему ревизии. А ревизии это может продлиться месяц или два. Поэтому он назначил новый срок — три месяца вместо двух недель. Когда эти три месяца истекли, ему пришли на помощь новые соображения, и он дал себе полгода сроку. А по прошествии этого полугода оказалось, что если подсчитать дни, он ждал уже девять с половиной месяцев. За эти месяцы не произошло никакой перемены в его положении. Он не получил ни одной утешительной вести. Тюремщик по-прежнему был нем. Дантес перестал доверять своим чувствам. Начал думать, что принял игру воображения за свидетельство памяти. И что ангел-утешитель, явившийся в его тюрьму, слетел к нему на крыльях сновидения. Через год коменданта сменили. Ему поручили форт... Гам. Он увез с собою кое-кого из подчиненных, и в числе их тюремщика Дантеса. Приехал новый комендант. Ему показалось скучно запоминать арестантов по именам. Он велел представить себе только их номера. Эта страшная гостиница состояла из пятидесяти комнат. Постояльцев начали обозначать номерами, и несчастный юноша лишился имени Адмон и фамилии Дантес. Он стал номером. Тридцать четвертым